110. Гуру. Вот мир бурлит на черте взрыва, раздираемый противоречиями, невежеством и злобой, а владыка спокойно говорит о процессе бесконечного совершенствования духа. Почему? Отвечу. Что бы ни происходило во мне, в мире земном, дух вечен и нерушим, и жизнь духа не прекращается даже со смертью планеты. Неустойчивость и непостоянство Настоящих форм жизни планеты является только процессом, через который дух должен пройти. Не однажды уже сметались высокие цивилизации, и менялся лик Земли, но дух продолжает быть, несмотря ни на что, и только меняя свои оболочки. Можно сказать, что Солнце придет, и Луна, и Земля, но дух пребудет вовеки, ибо бессмертен дух человека.